15-е. Я не могу туда поехать, выпалила я. Вы говорили, что нужно будет просто поужинать с вашей семьёй, а не проводить выходные с целым кланом Невоздоровых. А это на минуточку, третий самый крупный род в стране. Я знаю. Покладисто согласился мужчина. Но обстоятельства изменились. В нашу честь спешно организовали целый приём, и если мы на нём не покажемся, это будет невежливо, Хлоя. Тут мужчина вдруг притормозил у обочины и Заглушив двигатель, обернулся ко мне. Я понимаю, что мы договаривались на обычный ужин, но если моя семья не устроит приёмы в честь нашей свадьбы, пойдут слухи, что у нас финансовые проблемы, понимаешь? Поэтому для репутации рода нужно, чтобы ты поехал со мной и поучаствовал в этом мероприятии. Мужчина замолчал и выжидающе уставился на меня. Тонкая прядь волос, упавшая на его лицо, почему-то придавала ему ещё больше серьёзности, а взгляд Альберта был напряжён и собран. Значит, это действительно важно для него. Вздохнув, я с несчастным видом переспросила: "То есть отказаться никак?" "Боюсь, что нет. Глава клана даже пригласил какую-то важную персону, чуть ли не королевских крови." Не можем же мы обидеть её пренебрежением, не появившись. Важную персону, а прессы не будет. Угадал мои сомнения, начальник. И платье для приёма тебе тоже приготовили, даже несколько на выбор. К тому же, сегодня у нас просто ужин с родственниками, а сам приём только завтра. У тебя будет время подготовиться. Ладно, вздохнув, я смирилась с неизбежным. Если его семья пригласила какую-то важную шишку, то боюсь от приёма действительно не отвертеться. Ничего. До побега я побывала на стольких балах, что одним больше, одним меньше какая разница. Но за это дадите мне ещё 2 дня отпуска, добавила я чисто из вредности. А то соглашусь на один приём, на другой и сама не замечу, как заживу той жизнью, от которой собственно и бежала. Хорошо. Согласился начальник с таким довольным видом, что я заподозрила, что продешевила. Однако он тут же посерьёзнил и тронул магакар. "Не переживай, Хоя", добавил Альберт. "Это просто приём. Мы покажемся на нём, по улыбаемся, послушаем поздравления и уйдём. Тебе не о чём беспокоиться". Ладно, от его уверенного тона я чуть расслабилась. Наверное, я действительно зря себя накручиваю. Если прессы не будет, то мне ничего не грозит. Однако уже через 5 минут я поняла, что начальнику, вероятно, придётся брать свои слова обратно, потому что мы подъехали к огромному, величественному особняку, на котором его оружённым взглядом был замечен налёт веков и богатства, и нам навстречу шагнули двое. Щуплый брюнет, которого я узнала по снимку из статьи, двоюродный брат и соперник Альберта в борьбе за наследство, и девушка, демонстративно цепляющаяся за его локоть, Саванна Фергюсон, фотомодель и бывшая пассия Альберта. Но что она тут делает? Они же расстались. Вероятно, мужчина рядом со мной задался тем же вопросом, потому что он на миг словно бы заледенел. Я почувствовал исходящую от него волну напряжения всей кожи, и тут же, буквально через секунду, это ощущение пропало. Обернувшись к начальнику, я не обнаружил на его лице ни малейших признаков того, что девушка на ступеньках. Когда-то что-то для него значило. Его лицо было холодно и спокойно, и лишь над ним зрачков клубились тени. Приехали. Улыбнувшись чуть отстранённо, он первым выбрался из машины и подал мне руку. И лишь тогда, когда я ступила на каменные плиты подъездной дорожки, начальник медленно, лениво обернулся, всё ещё не выпуская моей руки. Альберт Бриннет, остановившись на последней ступеньке, оскребился в кривой улыбке, больше похожей на оскал. Видимо, он пытался показать, что занимает главенствующее положение, но даже стоя на крыльце, мужчина был ниже моего начальника. Приветствую вас с супругой в семейной резиденции. А разве это уже твоя резиденция, чтобы кого-то приветствовать? Делону удивился мой начальник и шагнул на крыльцо, сразу став ещё выше бренета. Тот тут же занервничал и бросил быстрый взгляд на саванну, которая поспешила на помощь своему парню, видимо, судя по тому, каким собственническим жестом она цеплялась за его локоть. Альберт, дорогой, познакомлен со своей эм, женой? то девушка мознула меня неприязненным взглядом, а затем улыбнулась так фальшиво, что не обманула бы даже самого наивного человека в мире. А что за пауза и э? Неужели у модели остались какие-то виды на моего начальника? Вполне возможно, судя по тому, что она смотрит на него как кошка на сметану. Но почему тогда они расстались? Он её бросил. Конечно. Сверкнув улыбкой, отозвался Альберт с таким равнодушием к бросаемой моделью призывным взглядом, что я тут же уверилась в своих подозрениях. Дорогая, это уже ко мне. Позволь познакомить тебя с моим двоюродным братом, Альвисом Петерсоном и Саванной, его невестой. С милой улыбочкой уточнила девушка, жадно вглядываясь в лицо Альберту: "Если бы я не стояла так близко, то не заметила бы, как в его глазах при этом слове вспыхнули искорки досады и ярости. Что бы то ни было, оно тут же угасло, и мужчина лишь равнодушно кивнул, а затем, перекинув мою ладонь через свой локоть, представил: "Моя жена Хлоя Хамингем. Очень приятно. Взгляд Альвиса, на миг нарнув в мою декольте, стал масляным, и перехватив мою свободную ладонь, он запечатлел на запястье влажный поцелуй. Натянув улыбнувшись, я кивнула, буркнув что-то приветственное Саванне, и уже через пару секунд Альберт повёл меня вверх по ступенькам. Встречающей нас парочке не осталось ничего, как топот позади, а я, воспользовавшись этим, бросила на лицо Альберта быстрый взгляд. Оно было замкнутым и мрачным, и мужчина явно был погружён в свои мысли. Неужели Саванна всё ещё не безразличны ему? Да уж. По-видимому, меня ожидают не лёгкие выходные. Однако долго размышлять об этом мне не пришлось, потому что едва мы шагнули в прохладный, отделанный тёмным деревом холл, на нас тут же набросилась целая толпа: тётушки, дядушки, малолетние племянники и двоюродные сёстры. Кланни взоровых словно бы решил наглядно продемонстрировать мне свою многочисленность и плодовидность. Всем столпившимся вокруг родственникам хотелось потрогать меня, обнять или поздравить, так что вскоре я почувствовала себя рок-звездой, которую разрывают на сувениры взревевшие фанаты. Альберт Донеслось и за спин двух пухлых тетушек в слишком тесных платьях. Родственники тут же схлынули в обе стороны, как море, раступающиеся, чтобы выпустить легендарных стражей курортного острова Буяна. И на брег, то есть к нам, величественно ступил высокий пожилой господин, седой как лунь. Дед. Спокойно поприветствовал его начальник и незаметно сжал мои пальцы. Это что, предупреждение? С этим стариком нужно держать ухо востро? Внук. Рад тебя видеть. Господин Невзоров растянул губы в улыбке и тут же жестко добавил: «Несмотря на то, что ты женился без моего благословения». И он накинул меня цепким взглядом, на миг задержавшись на ладони Альберта, сжимающей мою. Губы старика недовольно поджались. Здравствуйте. Нервно выпалила я. Ох, не люблю, и когда меня не любят, поэтому и бежала. Дворцовое общество, напоминающее клубок змей, дико выматывало. говорит без разрешения. Пробормотал дедуля себе под нос и достав из кармана блокнотик, что-то в нём черкнул, а затем, убрав его обратно, вдруг широко и фальшиво улыбнулся, опешившей мне и громко объявил: "Добро пожаловать, милочка, добро пожаловать. Надеюсь, вам у нас понравится". Что-то сомневаясь, однако моего ответа не требовалось. Альберт, улыбнувшись родственнику так же фальшиво и широко, объявил, что нам всем понравится, и если не понравится, то мы сразу уедем. На это заявление старик почему-то одобрительно покивал, словно остраптивость внука его обрадовала, и пригласив нас в столовую, удалился. Он всегда такой строгий. Шёпотом спросила я у начальника. Мы уже брели по коридорам, намеренно отстав. Мне хотелось немного выдохнуть перед ужином с родственниками. "Он да. С каким-то странным выражением отозвался Альберт. Где тут у меня своеобразный? Есть у него один пунктик, но не переживай. Просто держись неподалёку от меня, и я сам решу все вопросы." Далеко я не смогла бы это идти при всем желании, потому что начальник все еще держал меня за руку. Причем как-то настолько естественно, что я даже забыла об этом и вспомнила только сейчас. На полпути к столовой мигом почувствовала неловкость, а я постаралась высвободиться. Но мужчина, перехватив мою ладонь, положил ее на свой локоть. Примерно на таком расстоянии. Шепнул Альберт мне на ухо, наклонившись. От его дыхания по шее пробежали мурашки, а сердце от чего-то забилось часто-часто. Ой. Раздалось за спиной выразительное покашливание. Обогнавшая нас Саванна мознула по мне неприязненным взглядом. Миг, и дверстоловой хлопнула за её спиной, чуть не прищемив подол светло-серебристого платья. Кстати, э-э Нерешительно начала я, притормаживая. Мы остались одни в коридоре, и мне хотелось прояснить, что же у босса произошло с фотомоделью, просто чтобы знать, чего от нее ожидать, если он бросил Саванну, вдруг та все еще его любит и решится на устранение соперницы. Не хотелось бы обнаружить в своем бокале яд. Вздохнув, Альберт остановился и развернулся ко мне. Мне чего-то было жутко неудобно задать свой вопрос слух. Вдруг он подумает, что я ревную, а я не ревную, я просто хочу обладать всей информацией. "И этот червячок в груди не неприязнь к сопернице, а обычная осторожность. Однако мне не потребовалось ничего объяснять, словно прочитав мои мысли, мужчина спокойно объявил: "Саванна бросила меня месяц назад, когда стало известно, что наследником будет объявлен один из нас я либо мой брат. Альвис всегда был подхалимом, и ей показалось, что он более вероятный кандидат на кресло главы рода". Значит, всё-таки девушка бросила моего начальника, а не наоборот. Как я и было решила. Но закусив губу, я так и не озвучила рвущийся наружу вопрос: а если выберут Альберта, не вернётся ли Саванна к нему и примет ли он тогда неверную возлюбленную? Это не моё дело. Я не имею права задавать такие вопросы. Я же не настоящая жена. Наверное, на моем лице что-то все-таки промелькнуло, потому что рука мужчины вдруг взметнулась и легла мне на щеку. Осторожно, бесконечно осторожно. Дыхание перехватило, я подняла полный смех тени взгляд на его лицо. В глазах Альберта горел вопрос, на который я не могла дать внятного ответа. Сейчас я не знала, что хочу, чтобы он отстранился или, наоборот, предвинулся ближе. Решив за меня, мужчина медленно, медленно склонился, и мы оба вздрогнули от стука распахнувшейся двери. Мы вас заждались. Выпали одна из тётушек, втиснутая в слишком тесное голубое платье. Ой! Сообразив, что помешала, женщина смущённо захихикала, прикрыв рот пухлой ладонью. Простите. И она скрылась за дверью. Молодожёны Донеслось до нас её многозначительное объяснение. Мы снова остались одни, но момент был утерян. Мне ловко кашлянул, я сделал шаг назад, высвобождаясь из объятий. Альберт успел приобнять меня за талию, а я даже не заметила, когда. Ну что ж. Отдёрнув пиджак, начальник улыбнулся, как ни в чём не бывало, словно только что не пытался соблазнить меня в коридоре собственного родового особняка. Позвольте сопроводить вас на ужин, дорогая жена. И он предложил мне руку, на которую я опёрлась не без внутреннего трепета. Всё-таки после недавнего почти поцелуя я предпочла бы сохранить дистанцию. Однако я ответила такой же безбеспечной улыбкой: "Позволяй, дорогой супруг". И мы шагнули в столовую, где нас уже ждали голодные хищники, то есть родственники моего фиктивного мужа.